Глава 43. Железнодорожных путей по обеим сторонам становилось все больше. Ответвлений, тупиков. Она узнавала дома, выстроившиеся вдоль рельсов. Копенгаген уже оказался ей чуть ли не вторым домом. Она приезжала сюда много раз за последние полгода, чтобы навестить Каспера и других. Из организации, членом которой больше не являлась АФА, Они почти не поддерживали связь в течение десяти лет с тех пор, как она ушла. Она сидела в тюрьме, а потом выбрала другой путь для достижения тех же целей, ради которых боролась – свободы и равенства. Она всячески поддерживала людей, которых нацисты и фашисты хотели уничтожить, трудилась в качестве волонтера в центрах культуры для безработных и периодически помогала журналистам из группы расследований. Они с Каспером делали одно дело, даже если сейчас она не всегда принимала методы старых друзей. Насилие уж точно никогда не считало хорошим решением. За окном поезда мелькали бетонные сооружения, фабричные здания и складские помещения с кирпичными стенами. Повсюду виднелись граффити, выполненные в авангардной манере яркими красками, не ее стиль. Сделанное с помощью возвеличить себя без какого-то смысла. Но красивые по сравнению с посеревшими от выхлопных газов и заляпанными раствором стенами. Она прислонилась к окну. Вдалеке уже показался центральный вокзал. Она снова кликнула по последнему сообщению. Присланная Каспером видеозапись появилась на экране. Она напрягла зрение. Тех, что были выше, удалось идентифицировать с помощью мобильников. Ханакен и Амид. Станция Стингрей зарегистрировала их номера, как только они оказались в ее радиусе действия. Водителя, который остался в машине и виднелся на заднем плане, было невозможно различить. Однако у женщины с темными волосами, стоявшей рядом с Амидом, было имя. Не обращались как к вукацерке, пока он разговаривал с кем-то по телефону. По мнению Каспера, на другом конце линии, вероятно, находился Бофельд, владелец Ульф А.С., судя по грубому голосу. Он узнал его по ранее перехваченным разговорам. Запись приближалась к концу. Вукацерка направилась к багажнику автомобиля. Ее отчасти затенял высокий забор, окружавший место, где они находились. Но все происходившее было довольно хорошо видно. Вукацерка остановилась и, похоже, что-то сказала Амиду. Потом она открыла багажник. Ханекен подошел и помог ей вытащить предмет, напоминавший большой мешок. Они огляделись и торопливо потащили свой груз в тень здания. Лин почувствовала, как у нее мурашки пробежали по спине. На последних секундах фильма они перестали нести его. Вместо этого он пошел вперед сам, слегка покачиваясь, а вукацерка подталкивала его. Человек с мешком на голове ковылял вперед. Потом они все исчезли в тени, и запись закончилась. Поезд начал тормозить. На перроне Лину видела Каспера, ждавшего ее с Ротвейлером на поводке. «Ты, наверное, шутишь», — сказала Лина и уставилась вниз с края крыши. До земли было, пожалуй, порядка 15 метров. Внизу виднелся асфальт. С другой стороны узкого переулка виднелась крыша, куда им требовалось перебраться. Мы не могли поставить микроавтобус на улице перед их зданием. Это выглядело бы подозрительно. Нам пришлось перебазироваться туда. Сверху ведь все видно. Объяснил Каспер и кивнул в сторону молодой девицы в капюшоне растаманских цветов и с дредами, которая сидела на противоположной крыше, спрятавшись за вытяжным вентилятором. Она поздоровалась, отдав честь. Или же этот жест был вроде скаутского приветствия. Лин кивнула ей в ответ. Каспер привязал собаку к решетке и сделал несколько шагов назад. Когда Лин подошла к краю, все поплыло перед глазами. Только не это. Она не могла перепрыгнуть на ту сторону. Три метра или больше. Это выглядело смертельно опасно. Каспер криво улыбнулся ей. Находившаяся с другой стороны переулка девица с множеством косичек склонилась над кучей досок. Она вытащила из них что-то вроде железной лестницы или трапа для лодок. К одному его концу была привязана веревка. Каспер рассмеялся. — Тебе не придется прыгать, — сказал он. — Поможешь мне? Они подошли к краю. Девица поставила трап почти вертикально и медленно опустила его с помощью веревки, как подъемный мост. Лен и Каспер подхватили стальную конструкцию, положили ее на крышу и выровняли, чтобы она не качалась. Они закрепили веревку к вентиляционной трубе, рядом с которой лежал привязанный ротвеллер. За два шага Каспер перебрался на противоположную крышу и заключил находившуюся там девчонку в объятия. Лен колебалась. Потом она сделала шаг вперед. Очень медленно. Стальная конструкция зловеще качалась из стороны в сторону. Она осторожно поставила вторую ногу. «Лучше идти быстро, иначе ты потеряешь равновесие», — сказал Каспер. Она попятилась к краю крыши. Сердце бешено стучало в груди. Потом она собралась с духом и рванула вперед. Делала большие шаги, не смотрела вниз. Ставила ноги посередине трапа. Она почти бежала. Оказавшись на противоположной крыше, она затормозила, схватившись руками за расположенную посередине нее трубу. Девица протянула ей руку. «Здесь нужна привычка», — сказала она и улыбнулась. «Меня зовут Санне». Каспер показал на аппаратуру, защищенную пластиковым чехлом и стоявшую рядом с вытяжным вентилятором. Лен кивнула. Она поняла, что это было. «Не слишком впечатляюще». Словно старинный усилитель одной из самых простых моделей. Несколько красных кнопок. Пара регуляторов для выставления от частоты и громкости. Длинный кабель тянулся к висевшим на шее Санне наушникам. Она держала бинокль и смотрела вниз на другую сторону улицы. Лен встала рядом и проследила за ее взглядом. Там, за увенчанным колючей проволокой железным забором, располагалось помпезное здание, построенное где-то в начале прошлого столетия. Огромная куполообразная стеклянная крыша делала его похожим на обсерваторию. Она насчитала три этажа. Судя по большим окнам, Боффельд любил солнечный свет и античную архитектуру. Несмотря на кирпичные стены, у здания хватало декоративных деталей из песчаника, фризов и колонн. Их стиль напоминал Дорийский. Каспер подошел к краю крыши и сел на корточке рядом с Санне. «Ничего нового?» — спросил он. Она покачала головой. «Ничего», — подтвердила она. «Объект, похоже, все еще в здании вместе с двумя другими, прибывшими утром». Лин присела рядом с ними. «Это не объект. Ее зовут Кайя. Она моя сестра», — буркнула она. Санна обернулась и взволнованно посмотрела на нее. «Извини, я не знала», — сказала она. Каспер улыбнулся и отвел Лин немного в сторону. Он кивнул в направлении своеобразного здания и сказал, понизив голос, «Бофель, похоже, располагается на верхнем этаже. Он там, когда находится не дома, в рабочем кабинете. И, судя по всему, он там же и спит. Свет там гаснет позднее, чем в других помещениях. Я должен показать тебе нашу базу», добавил он, приобняв Лин одной рукой и притянув ее к себе. «Сана знает только, что мы наблюдаем за нацистами». Сказал он, когда они перебрались через переулок на другую крышу. «А теперь и что твоя сестра находится там, но этого достаточно. Ей незачем знать больше. Она должна фокусироваться на том, что умеет лучше всего, а остальное — моя задача». «Ты не доверяешь ей?» — спросил Лен. «Доверяю, но она слишком молода. Я не хочу чересчур загружать ее, боюсь не справиться». Сказал он и, задумавшись на мгновение, продолжил. Посмотрим, когда она пробудет с нами немного подольше. Но она хороша. Лучшая среди нас, когда дело касается технических вопросов. Прослушки, хакерства, перехвата мобильных разговоров и СМС. Она умеет все. Имея в виду. Несмотря на то, что она пока еще не разбирается в дешифровке. Добавил Каспер, шутливо толкнув Лин локтем. А потом наклонился над краем крыши рядом с трапом, по которому они только что прошли. Лин последовала его примеру, поскользнулась и торопливо отступила назад. У нее заныл живот. Каспер показал вниз. «Там находится квартира, которую мы снимаем. Через старые руки», — сказал он. Она посмотрела на выходившее в переулок зашторенное кухонное окно. Внутри горел свет. «Ничего не видно отсюда», — подумала она. За занавесками двигалась тень. «Другие ждут там. Я не знаю, как ты будешь действовать. Мы принесли туда все снаряжение, которое может тебе понадобиться». Сообщил он и после недолгого сомнения добавил. «И оружие». Она удивленно уставилась на него. Глаза злобно блестели. «Вы же не стали банды байкеров? Зачем оно нам?» спросила она. «Защищаться?» «Но это не то, о чем ты подумала. Не боевое оружие». «Электрошокеры, баллончики со слезоточивым газом, дымовые гранаты и, возможно, дубинки и бейсбольные биты». Ответил он и, виновато посмотрев на нее, продолжил. «Люди в здании наверняка вооружены. И у них твоя сестра». Какое-то время они стояли молча. Он изменился. Оружие в квартире, большая сторожевая собака... Молодые анархисты, которых, похоже, использовали вслепую, а не как полноправных членов. Она медленно покачала головой. «Я пойду туда одна», — сказала она. Он перебил ее срывающимся голосом. «Ничего себе, это же самоубийство! И ты, твоя сестра, умрете!» Лин спокойно выдержала его злобный взгляд. «Я сделаю все сама. Вы мне понадобитесь в качестве резерва», — сказала она и продолжила, прежде чем он успел перебить ее снова. Я вызову вас, когда буду знать наверняка, что Кая не пострадает. Это моя сестра, моя ответственность. Каспер покачал головой, но он понял, что она уже все решила. Он вернулся назад к Санне, которая лежала на крыше. Бинокль находился рядом с ней. Она смотрела вверх. «У нас есть ложная базовая станция внизу на улице. Она спрятана в багажнике припаркованной машины и управляется дистанционно». «Но прибор, который стоит здесь мощнее, он покрывает и верхние этажи, а не только парковку и участок за забором», — объяснил Каспер и посмотрел на устройство, спрятанное позади них. На его панели горели красные лампы. «Остается только удивляться, почему они не используют глушилки, чтобы блокировать нас», — добавил он. Лин повернулась к нему и сказала, понизив голос, еще до того, как заметила, что Санна снова надела наушники. «Они не могут». Тогда заблокируют весь мобильный трафик, даже то, что важно для них. Каспер кивнул. Кроме того, они ведь не знают, что мы здесь. Если у них есть свои люди в полиции, наверняка считают, что им сообщат, если что-то будет планироваться. Для прослушивания телефонов, например, требуется разрешение суда, сказал он и, положив ей руку на плечо, серьезно посмотрел на нее. Что ты собираешься делать? Как ты собираешься попасть внутрь? Спросил он, и кивнув в сторону интересовавшего их дома, добавил. «Мы обнаружили пять камер, направленных на сад и улицу. Тебя сразу обнаружат». «Нет», — ответила она. У нее был свой план. Но для его реализации ей не хватало кое-какой информации. Она внимательно посмотрела на Каспера. Всегда доверяла ему. Он был одним из ее самых старых друзей. Одним из немногих, оставшихся с той поры, когда она была другой. В то время все выглядело проще и понятнее. Но в любом случае она не решалась поделиться с ним своим замыслом. Ей что-то не нравилось, в его взгляде. Вопросы, которые он задавал по телефону, когда они разговаривали, пока она ехала сюда. Он казался слишком любопытным, чересчур деловым. «Могу я встретиться с теми, кто находится в квартире?» «Это те, кого я знаю?» — спросила она. «Нет, они новенькие». «Мили с нами только несколько лет. Ты ни с кем из них никогда не встречалась», — ответил он. «Мы можем сделать это потом. Лучше, если мы с тобой сначала составим план». Внезапно она почувствовала какое-то напряжение в его голосе, словно он скрывал что-то. Или его шокировало, когда она отвергла его предложение о помощи. Вряд ли у него взыграла мужская гордость. Так сильно он не мог измениться. Она постаралась избавиться от охватившего ее недоверия. Пожалуй, беспокойство за сестру сыграло с ней злую шутку. Стресс подействовал на ее разум и заставил сомневаться даже в старых друзьях. «Я найду способ попасть внутрь», — сказала она. «Мне надо только немного времени». Каспер внимательно посмотрел на нее. Она должна была доверять кому-то. И все равно ей не хотелось рассказывать слишком много. «Ты все узнаешь, когда план будет готов», — добавила она. Уголком глаза она увидела, как лицо Санна напряглось. Девица торопливо повернулась к ним и сняла наушники. «Темный, которого зовут Амид, сейчас вышел наружу с несколькими сумками. Он сел в машину. Один!» — сообщила она дрожащим от возбуждения голосом. Лин осторожно наклонилась вперед через край крыши, невидимая снизу. Автомобиль приблизился к управляемым электроникой воротам, и они медленно открылись. — Черт, у вас есть кто-нибудь, кто мог бы проследить за ним на машине? — спросила Лин. Каспер положил ей руку на плечо. — Нет, — ответил он и явно задумался, как бы советуясь сам с собой. Они стояли неподвижно несколько секунд, словно внезапно остановившись во время танца. Потом он потянул ее к стальному трапу, перекинутому через переулок. — Но У нас есть кое-что другое, — добавил он. Решительным шагом они перешли на другую крышу. Каспер быстро отдышался, отвязал собаку, которая дремала лежа перед входом на нее, и, повернувшись к Лин, сказал: У нас есть дрон. Лин поспешила вслед за ним вниз по лестнице. Шеф полиции Луис Сашестет мыла руки. Она натерла их мылом, сунула под кран и тяжело вздохнула. Она не совершила ничего незаконного, но все равно чувствовала себя не лучшим образом. Она не нарушила никаких правовых актов, касавшихся полицейской деятельности, но все равно слишком широко истолковала отдельное положение устава, которое обычно требовало от своих подчиненных выполнять до последней точки. Она вытерла руки, медленно направилась по коридору к своему кабинету и вошла в него. За окном уже прилично стемнело. Она зевнула и снова проверила мобильник. Никакого сообщения от Лин. На одной из стен ее рабочей комнаты висела картина, оставшаяся от одного из предшественников. Изображенный на ней угрюмый мужчина, осуждающе смотрел на нее. Она попыталась оправдать свой поступок отсутствием выбора, но факт оставался фактом. Она использовала служебное положение. И вдобавок она собиралась оплатить свое деяние из налогов обычных людей, которые подобное себе позволить не могли. Кроме того, не была до конца искренней с теми, кого просила о помощи. Не лгала им, но и не рассказывала всей правды. Ради того, чтобы помочь родственнице, защитить Лин. Торстен Бранстроп, конечно, был ее старым другом. Но из-за этого она чувствовала себя только хуже, ведь не могла играть в открытую. Он трудился в датской полиции безопасности с незапамятных времен. И она быстро уговорила его помочь ей. Он не задал никаких вопросов, даже не спросил, было ли у нее разрешение суда на то, чтобы затребовать эти материалы у датской полиции. Просто согласился неофициально помочь шведскому расследованию при условии, что все полученное от него не будет использоваться в суде. Поскольку в противном случае на это пришлось бы получать разрешение у соответствующих инстанций. Хотя она и не просила ни о чем особенном. Обычная рутина, когда дело касалось пропавших лиц. Торстон перезвонил ей где-то через час и сообщил адрес, а потом переправил несколько снимков. Луисе нужно было убедиться, что они говорили об одном и том же человеке. Она поблагодарила его, подтвердила это и пообещала ему любую помощь, если такая потребуется в будущем. Фотографии были сделаны камерами наружного наблюдения. Она разложила их распечатки на письменном столе перед собой в порядке, позволявшим... отследить маршрут объекта от центрального вокзала Копенгагена до ранее указанного ей адреса. Они отличались качеством, углами съемки, но на всех присутствовали одни и те же персонажи, одетый в черное мужчина с ротвейлером и сам объект, Лен Столь, ее племянница, сейчас находившаяся в Дании. Ей хотелось, чтобы она ошиблась в своих подозрениях, Или, по крайней мере, удивилась бы, увидев Лин на этих снимках. Но она не удивилась, поскольку очень хорошо знала, что она там забыла.